Глава вторая. «Не думаю, что Митчи правда ищет себе миссис Клаус», сказала Виола и потянулась за очередным кусочком пиццы. Теперь полоса обоев была как новенькая. Они с Фрэнки сидели в гостиной, по телевизору показывали счастье для начинающих, их любимую романтическую комедию. Но сейчас важнее всего было счастье Митча. «Ты же видела его смс возразила Фрэнки. «Очевидно же, что он кого-то ждет. «Но без помощи ему не обойтись, да и защита не помешает. Сколько распутных вертихвосток развелось!» «Мужчины любят распутных», — заметила Виола и откусила кусочек пиццы. «А еще они любят виски, но злоупотреблять им вредно. Серьезно, Ви, я же могу помочь!» Виола рассмеялась. «Как в тот раз, когда ты познакомила его с Лорой Хардинг?» Но Фрэнки только отмахнулась от духа прошлых неудач. «Это было в прошлом году?» «Могу поспорить, он все помнит, как вчера. А потом еще история с Делайлой Норман. «Да, с ней я просчиталась», — признала Фрэнки. «Подумать не могла, что она такая приставучая». «Приставучая? Это еще слабо сказано. Она же форменная сталкерша. Я сводила его и с другими. А потом сама же отговаривала с ними встречаться», — заметила Виола. «Признаю же, ты никогда не найдешь ему пару, которая пройдет твой отбор». «А вот и найду», — настаивала Френки. «Только надо применить научный подход». Научный подход, и что ли? Нет, соберем разведданные, устроим вылазку в приложение для знакомств. О, да! Там ни единой развратницы, закатив глаза, усмехнулась Виола. Многие находят себе идеальную пару онлайн. Уж точно не при твоем содействии, съязвила Виола. Но Фрэнки пропустила ее замечание мимо ушей. Сейчас самое время для новых знакомств, со всем этим рождественским настроением, которым так и хочется поделиться. Фрэнки принялась стучать по клавиатуре. «Ты про этот сайт не слышала?» Не вставая с дивана, Виола наклонилась к ней и заглянула через плечо. «Вторая половинка?» — прочитала она. «Хм». Она взяла свой телефон и быстро что-то загуглила. «Вторая половинка числится в десятке лучших сайтов для знакомств, ориентирована на людей за пятьдесят». «Самое то!» — сказала Фрэнки. «Уж тут ему наверняка найдется подходящая партия». «Если ты найдешь хоть кого-то, кто сможет угнаться за нашим физкультурником», — сказала Виола. «Позвони ему, спроси его мнение». «Не собираюсь я ему звонить, а то еще взбрыкнет, он тот еще трусишка». «Ты зарегистрируешь его без спроса?» «Ну, конечно, я про него и так все знаю и без труда заполню профиль». Фрэнки полистала в галерее фотографии, пока не нашла ту самую, где она сняла Митча во время пикника у здания торговой палаты в честь Дня независимости. Он примостился на краю стола в серой футболке, подчеркнувшей его рельефный пресс и ливайцах обтянувших мускулистые ляжки, в шлепанцах на босу ногу с бутылкой пива в руках, поднятой в тосте. Этот бокал за тебя, малыш. Цитата из кинофильма Касабланка из заключительной сцены между главными героями, в которой Ричард прощается с Ильзой и отправляет ее вместе с мужем на самолет. Вот что он сказал, когда она его щелкнула. Фрэнки показала фотографию Виоли. «Не будь ты замужем, пошла бы с таким на свидание?» «Меня на белокожих не тянет», — сострила Виола. Но ну, фотка, да, цепляет. Странно только, что тебя не зацепила. Фрэнки только хохотнула. «Серьезно, Фрэнки, ну зачем сплавлять Митча кому-то еще, когда вы сами стали бы отличной парой? За тем, что мне никто не нужен?» «Это правда. Даже речи быть не могло». «Айк не хотел бы, чтобы ты совсем отказывалась от любви», — мягко возразила Виола. «Я знаю, но любви в моей жизни хватает. У меня есть мама, Стеф, которая наверняка скоро выскочит замуж и куда-нибудь переедет. Она так просто не бросит работу в газете. Но даже если так, я буду ее навещать. А еще у меня есть Натали. И у нее своя личная жизнь. Я тоже часть этой жизни. Ее и Уорнера. Внуки рано или поздно подрастают, сами заводят девушек и забивают на бабушек. Это кто тебе сказал? Бабушка Террелла. «Ну и что? У меня же есть ты. Ты-то никуда не денешься?» «Нет. Значит, вместе переедем в дом престарелых, как состаримся. Скорее всего, либо туда, либо на льдину посреди океана, куда меня грозится выслать дочка. Ну вот, пожалуйста, кому нужны мужчины?» «Тебе». «Даже не думай», — отрезала Фрэнки и переключилась на сайт для знакомств. «Ха, только для образованных и одиноких. Да тут сплошные снобы. счастливо к общества». «И меч как раз подходит, у него же степень магистра делового администрирования», напомнила Фрэнки и, поставив галочку в графе «мужчина» в поиске женщины, принялась заполнять профиль. Перечислить интересы труда не составила. Футбол, походы, гребля на байдарках, прогулки на природе. «Люблю кемпинг с удобствами», добавила Фрэнки. «Правда, что ли?» — спросила Виола. «Теперь правда», — отозвалась Фрэнки и Виола хихикнула. «Мужчина из небольшого городка, но со столичными вкусами и моральными ценностями родных краев. напечатала Фрэнки. «Это что еще за чушь?» — возмутилась Виола. «Это значит, что у него высокие моральные ценности, но притом том утонченные вкусы». «Слишком перемудрила», — сказала Виола. «Ладно, допишу тогда вот так. Люблю свою страну, вношу вклад в общественное дело, раз в году наряжаюсь Сантой», — Фрэнки зачитала напечатанное. «Другое дело. Впиши еще от его лица какой-нибудь вопрос. Так сразу будет видно, что он легко идет на контакт». «А у тебя какой любимый праздник?» — напечатала Фрэнки. «Плюс бал, если ответит Рождество». «Неплохо», — одобрила Виола. Фрэнки дополнила профиль более конкретными данными и приложила фотографию Митча. «Ну вот и все. Дело в шляпе». Тут Фрэнки замешкалась. «Может, все-таки не стоит? Вдруг Митчу это не понравится?» «Да ты что!» «Если я найду ему идеальную женщину, он меня простит». Фрэнки в нерешительности закусила губу. «Я правда желаю ему счастья, но в одиночку он с этим явно не справится». Виола запила последний кусочек пиццы колой. «Как и большинство из нас, наверное. Просто имею в виду, что если ты ему кого-нибудь подыщешь, ваши отношения в корне изменятся. Я тебя умоляю!» Усмехнулась Фрэнки, но тут же вспомнила сердцеедку в розовом пальто. кандидатов придется просеивать. И так решено. Онлайн так онлайн. И Фрэнки подтвердила профиль. Ну все, мы в деле. Посмотрим, какие тут водятся невесты Санты. Когда они собрались всей семьей на традиционный поздний ужин в гостях у Адель, Фрэнки решила не упоминать об операции «Сосватать Митча», иначе ее мать стала бы опять читать ей лекции о невмешательстве в чужую личную жизнь. Но она и не вмешивалась. а всего лишь хотела помочь. Митчу она об этом тоже не обмолвилась, когда они тем вечером решили посмотреть свое любимое реалити-шоу про полицейских, хотя заранее проверила профиль и увидела, что он уже наделал шуму. Удивляться тут нечему, учитывая, как он хорош собой. Плюс она изобразила его как само совершенство. «Святой Мич. Бывало, как упрется, с места не сдвинешь. Но ведь с любым мужчиной так». Что в кабинете, на работе, что дома, у него по большей части царил бардак, но порядочная женщина помогла бы ему все это разобрать. «На будущей неделе приглашаю к себе», — сказал он, когда шоу закончилось. «Гоголь-моголь будет? А как же? Тогда на будущей неделе к тебе». Хотя, возможно, к тому времени он уже будет занят. Но только не в воскресенье. Ведь по воскресеньям они смотрят сериал «Стоять бояться». По понедельникам магазин был закрыт, так что Виола приехала к Фрэнке в уютный домик на две спальни, и они сели на кухне за бранчем, чтобы отобрать потенциальных пассий для Митча. Детка номер один как будто готовилась к конкурсу на самый уродливый рождественский свитер ярко-зеленый, густо заселенный оленями, с окантовкой из фетровых сант по низу. На голове у нее красовалась тиара с надписью Царица. Обожаю кемпинг с удобствами, заявила она. «Ты случайно не готовишь? Люблю, когда мужчина умеет готовить». «Эм, нет уж». Детка номер два в жизни бы не угналась за митчем. «Терпеть не могу футбол», — призналась она. «Но вечеринки по случаю супербола люблю. Ты еще не пробовал мои тосты по-гавайски и кока-кольный торт. Я как раз хотела записаться в спортзал. И, кстати, не отказалась бы от тренера». «Кока-кольный торт», — ухмыльнулась Виола. «Митчу терпения не хватит приводить кого-то в форму», — сказала Фрэнки. И пролистала дальше. Другая женщина прикрепила к профилю свою фотографию с тремя пушистыми любимцами. Вот только кошки, по иронии судьбы, оказались бесшурстными сфинксами. Две сидели у нее на плечах, а третья примостилась на коленях. «Любишь кошек?» — интересовалась она. Нет, Мич был заядлый собачник. Его овчарка Визер не так давно покинул этот мир, и Мич уже раздумывал в новом году взять из приюта другую собаку. Зная Мича это будет крупная собака. Такая всех трех кошек разом слопает на завтрак. Еще одна женщина под 80 утверждала, что ищет мужчину помоложе, который смог бы идти с ней в ногу. Сразу мимо. В сообщениях еще двух кандидаток сквозило отчаяние. У другой, со слов Фрэнки, была фальшивая улыбка. «За этой маской та еще стервозина кроется!» Следом шла блондинка в деловом костюме. «Как насчет этой?» — предложила Виола. «Не пойдет». «Почему?» Через чур, лощеная!» Виола вопросительно подняла бровь. «А что?» — возмутилась Френки. «Слишком ты разборчивая. Раз уж на то пошло, по-моему, ты просто передумала. Признай, ты слишком привязалась к митчу и не хочешь делиться». «Ничего подобного», — возразила Фрэнки. «Может, вот это выглядит достойно». Вильгельмина Фриц утверждала, что ей пятьдесят, и она в хорошей форме. С фотографии в профиле смотрела стройная и милая круглолицая женщина с каштановыми волосами до плеч. Она стояла на туристической тропинке среди ели и кленов, а в ногах у нее сидел золотистый ретривер. «Люблю ходить в походы», — писала она. «Вот и нашлась миссис Клаус для Митча». сказала Виола. «Давай с ней поболтаем». Вот так мич вступил в переписку с Вильгельминой. А к среде Вильгельмина уже была готова приехать к нему из соседнего городка Сидарвуд на чашечку кофе в кофейне. Они договорились о свидании. «Осталось только Митча туда затащить», заявила Фрэнки, когда позвонила Виоле с отчетом. «А вдруг он взбрыкнет? Придется тебе самой встречаться с Вильгельминой в шапочке Санты. Я все устрою». ответила Френки. «Расскажешь, как пройдет?» Хотелось надеяться, что пройдет гладко. А как иначе? Ведь что-что, а организовывать мероприятия, приемы, вечеринки, даже встречи у Френки получалось на славу. «Присмотри за магазином, мам!» попросила она Адель, когда пришла пора выходить. Адель, приводившая в порядок вертеп после того, как маленький посетитель раскидал в разные стороны пастухов с волхвами, подняла глаза на Френки. «Куда это ты собралась?» элена ушла вглубь магазина распаковывать поставку гирлянд, а Натали уехала в начальную школу помогать со званым обедом в честь Дня Учителя. Адель терпеть не могла оставаться на кассе одна. «Быстренько сбегаю с Митчем за кофе», — сказала Фрэнки. «По делам Санташествия? «По делам Санты». Расплывчато ответила Фрэнки. «Не задерживайся и принеси мне латы с Гоголь-Моголем, — попросила Адель. «Не вопрос. Как только состыкую Митча с Вильгельминой», — добавила про себя Фрэнки. А то, что мама попросила принести ей кофе, станет отличным предлогом откланяться. А как объяснить свое присутствие при встрече? Что ж, этого Фрэнки еще не придумала. «Перерыв на кофе!» — с порога заявила Фрэнки, заглянув в офис Митча. «Перенесем», — откликнулся он и показал на кипу счетов. «Я тут по уши в работе. Тем более пора взять перерыв», — не отступалась Фрэнки. «Уши тебе потом спасибо скажут». «Еще чуть-чуть, и он откажется», — почуяла Фрэнки. «Пойдем, всего на пару минут. Мне нужен твой совет». Не самая удачная мысль. По какой вообще теме ей может быть нужен совет? «Ладно, тогда по-быстрому на перерыв», — сказал он и снял с настенной вешалки свою фирменную ветровку. «Брок, поддержишь оборону?» — крикнул он, выйдя из кабинета. «Будет сделано!» — раздался в ответ голос из другого конца магазина. «Что за Брок?» — спросила Фрэнки. Она знала всех подчиненных Митча поименно, потому что припахивала их к строительству саней в первый год проведения Санта-Шествия. «А, погоди, твой новый менеджер?» «Ага, приехал из Калифорнии на прошлой неделе. А ты ни словом не обмолвился. С семьей приехал. Неа, не женат». «Не женат? Хм... А сколько ему?» «В смысле? С каких это портов в игре?» — спросил Мич. «Да нет, мне просто любопытно. Вдруг он положит глаз на Стеф?» «Ее сестре давным-давно пора было кого-то себе подыскать». Мич пожал плечами. «Вроде по возрасту подходит. Может, Стеф поможет ему нащупать почву под ногами, познакомит с местными?» «Как-никак в небольших городах газетчики всех в округе знают». Может, дашь бедняге отдышаться, прежде чем сводить его с кем-то? Ты же хочешь, чтобы он почувствовал себя на новом месте, как дома, и остался? Может, у него уже есть пара? То есть ты не знаешь? Он же только-только устроился. Я усиленно вводил его в курс дела, как-то не выдалось минутки расспросить про любовные дела. Как насчет сменить тему и поговорить о том, чем я могу тебе помочь?» — предложил Мич как раз, когда они подходили к кофейне. Он открыл Фрэнки дверь и их обдало приветливым ароматом. Утренний наплыв покупателей уже схлынул и заняты были всего пара столиков. За одним пожилой мужчина читал местную газету Кэрол Кларион, а за другим сидели две девушки одна с ребенком в коляске, явно встретившиеся за чашечкой кофе. Зал уже был украшен к Рождеству золотой мишурой. Фоном играла инструментальная версия песни I'll Be Home for Christmas. Давай сначала сделаем заказ. предложила Френки в попытке потянуть время. «Я угощаю. Тебе американо, как обычно?» «Я могу сам за себя заплатить», — отозвался Мич. «С меня причитается», — настаивала Фрэнки. «Пусть будет в счёт оплаты за совет. Займешь нам столик?» Он сдался и сел за одним из пошарпанных столиков, вытянув перед собой длинные ноги. Мич был человеком с большим сердцем и заслуживал такую же женщину. А Вильгельмина как раз то, что нужно. Фрэнки надеялась, что в жизни она окажется такой же приятной, как по их онлайн-разговорам. Она забрала свой заказ, американо для него и кофейный коктейль с перечной мятой себе, и пошла к столику. «Так о чем ты хотела со мной посоветоваться?» — спросил Мич, когда Фрэнки поставила его стаканчик на стол. И она выпалила первое, что пришло в голову. «Как мне сподвигнуть Натали превратить свое увлечение кондитерским делом в настоящий бизнес? Опять ты на нее наседаешь». Ее конфеты — это же пальчики, оближешь. Уверена, она добилась бы в этом успеха. Она и так продает их у тебя в магазине. Маленькими партиями. Не нужно ее торопить, если она пока не готова. Зато под рукой есть надежный сотрудник. Это да, но праздничное настроение — моя мечта, а не ее. У нее еще предостаточно времени, чтобы найти свою мечту. Не дави на нее, Фрэнки. У тебя и так дел по горло с магазином и своей личной жизнью, не говоря уже о том, чтобы вмешиваться в чужие дела». Фрэнки старалась не думать о том, что скажет Мич, когда узнает, как она вмешалась в его дела. «Людям порой нужна помощь», — возразила она. «Я же хочу как лучше, для всех самых близких людей в моей жизни». Он улыбнулся. «Я знаю, у тебя большое сердце». И когда она разыщет женщину его мечты, Он будет по гроб жизни ей благодарен. И раз уж речь зашла о женщине мечты, кто это только что впорхнул в кофейню в красных леггинсах и красном пальто с бумажным скоросшивателем в руках? Фрэнки ее уже как будто где-то видела. — О, нет, только не это.